«Макар Ярцев. Не помню, как добрался до дома. Забыл купить чертовы гамбургеры. Зато приобрел бутылку стрёмного коньяка и противно вредной дешевой колбасы в лабазе возле дома поганой булки и выжрал половину бормотухи, закусывая собачьей радостью прямо на скамейке возле торговой точки. И меня не пробрало. Хмель просто не смог побороть гудящую в венах ярость. «Твою мать!» Я совсем не умею разбираться в людях. Меня, как щенка, обвела вокруг пальца толстая гадина. А я опять решил сунуть в петлю свою тупую башку, как сопляк приперся к ней. Ну, по крайней мере, ясно, кто ее в мой дом подослал. Только вот вопросов от этого понимания не убавляется. Совсем наоборот. Машину бросил на подъездной дорожке. Злость, смешанная с гадским пойлом, превратилась в изжогу, огненной волной, поднимающуюся к горлу. Скорее добраться до ванной, почистить зубы и смыть с себя все идиотские мысли. Выскоблить до единой. «Папа, ты долго?» Маришка стоит возле лестницы, когда я, как вор, тихо вхожу в свой собственный дом. Она такая маленькая и хрупкая. Пижамка на тоненьком тельце неаккуратно болтается. И я замечаю, что штаны на моей дочери надеты наизнанку, волосы топорщатся, словно взрыв на макаронной фабрике — И в полумраке маленькие басы ступни светятся полупрозрачной кожей. «Мы с Всесильным тебя ждали. Ты давно должна спать. Хмурю брови, но проклинаю себя. За то, что она страдает по моей глупости. За то, что постоянно остается одна. За то, что я не могу ничего дать ей, кроме материальных благ. Я давно должна была улететь и найти маму Веру». Супится малышка, прижимая к груди котенка, обряженного в плащ, явно снятый с коллекционной игрушки. Помоечный подкидыш в брендовой одежде. Прямо как я. Эта мысль меня смешит. Но я не смогла, потому что, оказывается, не умею летать. Наш повар сказал, что это потому, наверное, что я мало молока выпила. Завтра я много выпью и попробую взлететь. Ты же мне поможешь окошко открыть? Я сегодня не смогла. Что ты хотела сделать? Я охлаждаю от ужаса, слушая рассуждения маленькой девочки, которая готова жизнью рискнуть, чтобы найти наглую шпионку. «Слушай меня, Маришка. Я подумал и решил, ты поедешь в Англию. Там есть пансион для девочек. Это элитная школа, из которой ты выйдешь настоящей леди. Ты меня хочешь тоже бросить?» Глазенки моей дочери наливаются слезами, но я должен быть сильным. «Я не справляюсь, не вывожу». «Это для ее же блага. Безумно дорогая школа с полным пансионом — для нее самый лучший исход. Не говори глупостей. Я буду каждые выходные с тобой. Даже всесильного буду с собой привозить. Ты моя дочь, и это навсегда!» — Хриплю я, прижимая к себе вырывающуюся малышку, которая плачет уже в голос. «Меня никто не любит, никто!» — шепчет она. «Только Вера! Это ты виноват, что она ушла! Ты все портишь! И мама ушла!» И пахнешь ты сейчас невкусно. Пусти. Вера, дрянь. Зло выплевываю я, разжимая руки. Надо же, я плохой. Я, который готов был в лепешку расшибиться, чтобы моя дочь была счастлива. Я не нужен, а эта толстая дура нужна. Мелкий зверь шипит и машет когтистой лапой, норовя достать меня. Защитник, блин. Эта женщина не любит тебя. Она никого не любит. Неправда, ты все врешь схлипывает Маришка, вытирая рукавом маленький носик. Врешь! Не успеваю ничего сказать, потому что тихий стук в дверь разбивает в дребезги напряжение, повисшее между мной и самой нужной, самой любимой девочкой в моей жизни. «Господин Ярцев!» мнется на пороге озадаченный охранник. «Там дело такое. Женщина к вам приехала. Я не пустил, время-то неурочное. Она уселась у входа в нашу будку. Говорит, сидеть до утра будет. замерзнет ведь!» «Ты не знаешь, что делать с нахальными бабами?» Раздраженно приподнимаю бровь и с удовольствием наблюдаю за смутившимся парнем. «У вас нет на это правил или это моя работа? Имя назови свое. У меня завтра состоится разговор с твоим начальником. Я хочу поинтересоваться у него, по какой причине его подчиненные беспокоят меня ночью, чтобы спросить, как им делать свою работу». «Простите», — лепечет огромный шкаф. «Я бы на его месте втоптал зажравшегося козла в пыль». А этот напуган, и мне это очень нравится. Но эта дама велела передать, что зовут ее Вера Боровцева, и что вам будет очень интересно с ней поговорить. Мне кажется, что если бы мне на голову сейчас свалилось небо, я бы так не охренел. Остатки хмели испаряются со скоростью света и звука, хотя слова чертова амбала доходят до меня слишком долго. «Вера, это же моя Вера!» Вертится рядом Маришка, совсем забыв о том, что плакала всего минуту назад. «Конечно, впустите ее! Это моя мама Вера!» «Приведи ее!» Хриплю я, снова проигрывая по всем фронтам странной бабе, словно вихрь, ворвавшийся в нашу с дочерью размеренной жизни. «Значит, вот почему она без прошлого. И что ей нужно? Зачем она снова явилась ко мне? И даже карты раскрыла?» «Здравствуйте, Макар Семенович!» Женщина, стоящая на моем пороге, слабо похожа на ту веру, что я сегодня утром выкинул из своего дома. Нет, она совсем не изменилась внешне. Всё та же дурацкая одежда, лицо без грамма косметики и волосы растрепаны, словно она с самосвала свалилась. Но сейчас передо мной не наивная дура. В её взгляде появилось что-то такое, от чего по телу бегут мурашки. Насмешка, властность, сила. Только боль потаенная так и не исчезла. «Маришка, солнышко, я тебе помогу переодеться. И причешу. А потом...» «Зачем пришла?» «За грубостью прячу свою растерянность». «Шпионить и наушничать? Я нужна девочке!» Спокойно дергает плечом наглая мерзавка. «И потом, вы же хотите получить обратно коня? Его алмаз, кажется, зовут. Кстати, гогену вашего друга фальшивый. У вас совсем нет гордости». Узнали о том, что в вас играли, и приперлись сюда? Улыбаюсь зло, с превосходством. Ее страдания меня пробуждают. Не так-то и спокойно эта дрянь. Щека дергается, и крылья носа раздуваются, как у кобылы. Что ж, вы правы, дергает плечом вера и больше на меня не смотрит. И это все? Меня бесит ее покладистость, только ей наплевать на все вокруг, кроме моей дочери. «Мама Вера, я хотела за тобой лететь, а папа меня в пенсион собрался отдать. Ты же ему не позволишь? А потом, я же маленькая еще, а пенсию бабушкам дают. А он говорит, в пенсион поеду. А мне страшно!» Чистит Мариша, прилепившись к захватчице, явившейся как предвестник апокалипсиса. «Я тебя не звал и терпеть в доме не буду», — рычу, сжимая кулаки. «Какого лешего ты приперлась? А меня не надо звать, я прилетаю с попутным ветром» ухмыляется мерзавка. Вы дурно пахнете, кстати. Подумайте, какой пример подаете дочери. Приведите себя в порядок, пока я укладываю Маришку. Потом поговорим. Где твоя няня, детка? Теряет ко мне интерес Вера, переключая внимание на Маришку, заглядывающую ей в рот. На меня дочь никогда так не смотрела. Приобнимает ее за плечи и ведет к лестнице. Я знаю, Маришка будет переодета, причесана, уложена в кровать и при этом счастлива. «Ведьма дает ей то, что не могу дать я. Тепло, нежность и материнскую ласку. В обмен на мою душу. В очередной раз замечаю, насколько похожи эти две женщины. Большая и крохотная. Я готов расстаться с душой ради дочери, но совсем не готов становиться пешкой в чужой игре». И я снова лох, потому что даже не подумал поинтересоваться, почему моя дочь снова была одна, и куда делась проклятая прислуга, которую я выписал из дорогущего агентства на смену чертовки вере. Завтра разнесу пафосную контору в пух и прах. Точнее, уже сегодня. Но это будет позже. Сейчас меня занимает совсем другое. Мудрые люди говорят, что врага надо держать рядом с собой. На всякую хитрую толстую задницу в белых колготках – «Найдется более умная, мадам, сижу». «Что ж, это не дурная мысль». «Она уехала, потому что упала. Ну, я случайно». Слышу обрывки Маришкиного монолога. Вере она и слова не дает вставить. «А сама она виновата. Нечего замахиваться на всесильного. Маленьких же нельзя обижать. Ты правда не позволишь меня в пенсион отправить? Ведь честно...» «Больших тоже нельзя обижать. Только слабые люди могут обидеть кого-либо. Запомни». В голосе Веры улыбка. «Надо же, лицемерная сука!» «Не бойся, я никому тебя не отдам, моя девочка. И папа бы твой ни за что не смог. Он просто хочет как лучше, но у него не всегда получается. Все это очень сложно, Мариш. Прекрасно. Что ж, куколка, давай с тобой теперь поиграем по-настоящему. Тем более, что Борькина картина фуфло. Не стоило тебе являться в мой дом!»